Колдун и Карта, Я пойду с тобой. Сжимают упрямо губы Аюна. Нахи, ме Акела джаонга. В очередной раз отказываю. Нет, я пойду один. Второй день ссоримся. Дочь вождя решает идти со мной в деревню колдуна. Пускает вход весь арсенал приемов, чтобы убедить, но натыкается на ожесточенное сопротивление. Почему? С искренним отчаянием вздыхает. Я не понимаю. Объясни. «Я объяснял», — терпеливо улыбаюсь, — «это опасно. Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь произошло. А я не хочу, чтобы шел без меня, бурчит. Почему? Боишься, что заколдует местная красотка, пытаясь свести все к шутке?» «Так ты знаешь», — сникает. «Знаешь что?» — туплю. Дочь колдуна владеет гипнозом, вздыхает. Говорят, у нее магический взгляд, что мужчина не может сопротивляться. Теряет волю, поэтому колдун легко управляется племенниками. «Серьезно?» — шучу. «А если ей отрубить голову, колдовство пропадет?» «Как медуза Гаргония из греческого мифа». «К ней невозможно подкрасться незаметно», — бормочет. «Чтобы отрубить голову, нужно подобраться к ней на расстоянии удара». «Никому не удавалось. Все погибли». «Как погибли?» «Сила колдуна в способностях дочери. Когда наши племена воевали, пытались похитить или убить ее. Все наши лазутчики погибли. Она опасна. Боюсь, что станешь ее рабом или погибнешь». А если будешь рядом, спасешь, уточняю? Сможешь защитить этот ее чар? Малом нахи. Не знаю. Чуть не плачет. Не хочу, чтобы вообще туда шел. Боюсь, что никогда не увижу тебя. Не могу тебя взять, мой нежный цветок, ласково целую. Не могу рисковать твоей жизнью и жизнью малыша. Твоего малыша, шепчут губы. Это твой ребенок. Если пойду один, буду неуязвим, если ты не предашь. Как смеешь обвинять в предательстве, в голосе звучит Обида. «Пойдешь за мной тайком. Тебя схватят. Стану уязвимым. Это равносильно предательству», — спокойно отвечаю. «Не смогу сохранить стойкость, если тебя будут пытать. Понятно, объясняю?» «Месса-маджх, Гайи», Гаи. плачет девушка. «Я поняла». Обнимая, взахлеб рассказываю свой страшный сон. Молча глажу, даю выплакаться, жду, когда успокоится. «Нужен план деревни колдуна, прошу. Кто-то должен знать о врагах. Ведь не всегда воевали с соседями». К концу дня держу чертеж базы неприятеля. Улицы, дома с описанием проживающих семей. С удивлением узнаю, что раньше деревни не враждовали, а наоборот вели активные торговые отношения, жители женились, выходили замуж. Пока не появился колдун, одинаково заканчивают рассказ всех, кого расспрашиваю. «Кьеон?» спрашиваю, но никто не может дать внятного ответа. «Почему?» «Колдун пришел в соседнее село извне 20 лет назад», объясняет вождь племени. «Принес золото». Ему разрешили остаться, выбрать знатную жену, дочь старейшины. Я женился на старшей дочери старейшины соседнего племени, а колдун на младшей дочери. Совпадение или предназначение, не знаю. В один год с разницей в месяц прошли две свадьбы. У меня родилась дочь, и у колдуна родилась дочь. На месяц позже Аюны. Обе женщины, наши жены, умерли во время родов. Странно, Бармачу. Знаю, что в Индии высокая смертность при родах высокая детская смертность. Всегда хочется найти виноватых. Я бы стал искать умысел того, кто виновен. Ошибочный путь, вздыхает вождь. Я поддался этому искушению. Обвинил женщину, принимающую роды в убийстве жены. Колзул сделал то же самое. Когда мы в горе обязательно ищем злой умысел. Не обращаем внимания на очевидные факты. Женщины умерли от заражения крови. Элементарная антисанитария. Жаль, что нельзя изменить условия для наших женщин и детей. Все можно изменить, возражаю. Нужна вера, что сможем изменить свою жизнь и жизнь окружающих. Ты прав, грустно улыбается. Я смог это понять не сразу. Когда боль утраты стихла, извинился перед женщиной, что помогла появиться на свет моей дочери. Свою любовь и заботу посвятил Аюне. А колдун? Что с ним? Почему стали враждовать? Не успокаиваюсь. Мхавиктиани, бормочет вождь, погружаясь в раздумья. Пророчество. Молчу. Жду продолжения. Опыт, приобретенный в Тибете. Колдун верит, что может стать бессмертным, прерывает молчание собеседник. Знает про тайные знания и учения, что есть такие люди, владеющие секретами. У каждого народа есть носители секретов, древних тайн. Таким был мой отец, я, моя дочь, ты, хранители. Что произошло с колдуном, повторяю вопрос, когда молчание затягивается. Должна быть сильная причина, чтобы племена стали враждовать. После смерти своей жены он пришел ко мне, попросил провести ритуал. «Я отказал». «Ануган? я, Ритуал? Какой?» «Ритуал воскрешения. Тяжелый вздох. Запрещенная практика. Позволяет оживить умершего. Зомби, ходячие мертвецы, изумляюсь, всегда считал это выдумкой. Когда человек умирает, объясняет, организм начинает разрушаться. Чем больше времени с момента смерти до воскрешения, тем страшнее разрушение. Особенно для мозга». «Врачи не знают, что происходит после смерти на самом деле. Что происходит с душой? Куда заглядывает? Что происходит за гранью физической смерти? Знают посвященные. Если человек умер и воскрес, будут проблемы. Клиническая смерть не проходит бесследно. Вижу, что ты уже умирал. Немного, но умирал. Разве нет Тике киваю, отчетливо вспомнив ощущения на таежной поляне, когда проводил ритуал шаманка». «Правильно». «После ритуала ты стал меняться», — кивает. «Прошло мало времени, покажил по ту сторону. Твои изменения носят белый характер. После белой наступает серая зона, после черная. Возвращение из черной зоны порождает монстров. Лучше этого не видеть, не знать, не сталкиваться. Психика ломается. Но любовь может многое преодолеть. Даже заглушить голос разума, как с колдуном». «Он не знал последствия воскрешения?» «Нахин, нет» аб акхе Вы рассказали?» «Тая-агаяа!» гая! тяжко вздыхает. «Рассказал. виш Не поверил?» «Когда теряешь любимых, разум ищет любую лазейку, чтобы их вернуть», — кивает. «Простой человек живет воспоминаниями, а посвященный использует запрещенные практики». «А почему не попробовали воскресить свою жену?» — задаю идиотский вопрос. «Меня не оказалось рядом». «Пришел поздно после ее смерти», — с грустью шепчет. Но вы обладаете даром видеть будущее, изумляюсь. Вы в видениях не видели смерть жены? Видел, чуть слышно отвечает, добавляет фразу, лишающую возможности трезво мыслить. Именно поэтому ушел в поход до рода в дочери. Как, изумляюсь, ведь вы могли ее спасти? Мог, вздыхает, цена была бы ужасной. За нарушение обета лишаю способностей. Мое племя, мой народ обрекаются на вымирание. Выбор для избранных, жизнь одного — или жизнь племени. Непростой выбор. А зачем на женщину бронился, что роды принимала? Соплеменники ждали этого, они не знают правды. Почему мне рассказали? Захотелось рассказать, тяжкий вздох. Так мучительно держать в себе это, не имея возможности ни с кем поделиться. Для чего-то рассказали. Должна быть какая-то причина, да? Причина есть, соглашается. Проблема осознанного выбора. Между «хочу» и «надо». Между жизнью любимых и жизнями многих людей. У избранных тяжкий удел. Тебе пока везет. Не пришлось еще делать такой выбор. Будь осторожен. Твои знания уникальны. За тобой всегда будут охотиться. «Как меня найдут, если маскируюсь под других людей?» «От простых людей можешь скрыться под чужой маской», — улыбается. «Для посвященных, людей с особыми способностями, ты, как открытая книга, везде оставляешь энергетический след. Это как радиация». Визуально не видно, но специальные приборы фиксируют. Есть специальные щейки, люди с повышенной чувствительностью к аномалиям. Пройдет мимо обыкновенная девушка или парень, и у них живот скрутит особым образом, ты не заметишь, а тебя вычислят. Что нужно делать? Должен быть выход, возражаю. Практика маскировки бурчит. Сосредоточься на этом навыке. Это необходимо для выживания всех. Тебя, меня, моего племени, хранителей, твоих близких. Научите меня маскировки, прошу. Хорошо, улыбается. Будет немного скучно. Шаман научил входить в боевой транс? ля научил, киваю. Будем медитировать. Задача простая. Нужно думать о себе, как о юноше, недавно ставшем совершеннолетним. Помнишь, о чем тогда думал, что чувствовал? Нахин, нет. Вспомни, от этого зависит твоя жизнь. Твою настоящую энергетику может заглушить на время только сексуальная энергия. «Сексуальная энергия?» — смеюсь. «Смешно!» «Зато работает хорошо», — бурчит практик перевоплощений. «Забивает фон, если настроишься на юношескую волну». «Где подвох?» — уточняю. «Отвлечешься от образа, защитный фон исчезает. Станешь виден ищейки». «А других способов понадежнее нет?» «Моя джуд хе!» — кивает вождь, наклоняется, шепчет тибетскую фразу. «Существуют». «Почему шепотом?» «Как мне сказали, так и повторяю», — ворчит. Проверишь, работает способ или нет. Долго разговариваем. Знаем, что завтра уйду в логово врага. Кто ты? Как сюда попал? Ошарашенно бормочет старейшина соседнего племени, выйдя на стук в дверь в хижины. Я золотой богатырь. Меня ищут люди твоего племени. Колдун оклеветал меня. Прошу вас собрать старейшин, чтобы прилюдно обсудить мою возможную вину. Я один и без оружия. — Согласно обычаю, нахожусь под защитой того, к кому пришел в гости. — Я тебя не звал, — бурчит собеседник, не зная, что предпринять. — Я ваш гость, — улыбаюсь, протягивая бумагу, испещренную письменами. — Вот письмо поручительства от вашего зятя. — Как прошел незамеченным, — успокоившись, уточняя старейшина, — все формальности и приличия соблюдены. — Твои воины не моются по несколько дней, много курят, громко разговаривают, — улыбаюсь. — Некоторых обошел, других связал. Иначе люди-колдуна не дадут встретиться, и жители никогда не узнают, как искоренить вражду и снова объединить племена. «Думаешь, возможно?» — искренне удивляется старик. «Да, если уйдет колдун». «Волех, Денге». «А он уйдет?» «Лео, уйдет», — да вылубаюсь. «У меня есть план. Хочу спрятаться в вашем доме». «Кратко излагаю план объединения племен». «Думаешь, получится?» — сомневается. «За двадцать лет вражды много погибло людей с обеих сторон». «Надо пробовать», — пожимая плечами. «Нельзя жить вечно в страхе и ненависти». Через час собираются практически все жители деревни. Дисциплина налажена. Приходит колдун с дочкой. Оба усаживаются в круг к старейшинам, с настороженностью поглядывают. Им не нравится, что они чего-то не знают. Наблюдаю за происходящим через замаскированное отверстие в стене дома. Колдун чувствует взгляд, оглядывается на дом, но ничего не предпринимает. «Друзья», — начинает говорить старейшина, — Несколько месяцев назад нам сказали, что в горах появился страшный враг нашего племени, золотой богатырь, что враг принесет горе нашим семьям, что его нужно поймать или убить. Прошло много дней, но мы не увидели врага. Напали на наших соседей, заплатили высокую цену. Хочу спросить того, кто объявил охоту на золотого богатыря. Чем он опасен? Зачем гибнут наши люди? Могу повторить еще раз, скрипучим голосом говорит колдун, когда взгляды жителей деревни обращаются к нему. Только зачем? Кому это нужно? Я поймал золотого богатыря. Забрал у него свиток, сухо возражая старейшина. Стал задавать вопросы. Его ответы уличают тебя в лжи. Ты поймал золотого богатыря? Раздается недоверчивый ропот среди жителей. Какой свиток? Кричит колдун, вставая. Вот этот, спокойно отвечает оппонент, протягивает сверток. Колдун разворачивает лист, тихо охает, садится. «Еще бы! На бумаге нарисована карта местности возле Кайласа. Рисунок скачал с интернета еще в Нью-Дели. Подрисовал символы, чтобы было похоже на правду». «Где он?» — резче, чем положено спрашивает колдун. «Нужно немедленно допросить!» «А зачем допрашивать?» — усмехается старейшина. «Добровольно» — ответит. «Сам попросил собрать совет, чтобы любой мог задать вопросы». «Ничего не понимаю», — бормочет колдун, пока другие старейшины перешептываются. «Что происходит? Что ты говоришь?» «Золотой богатырь находится в моем доме», — улыбается старейшина. «Могу позвать. Сам придет. Добровольно». «Богатырь, выходи!» Среди людей прокатывается гул, когда выхожу из дома. Медленно иду к старейшинам. Руки мужчин тянутся к оружию. Их смущает, что я безоружен. Лицо изучает спокойствие и уверенность. Смотрю на колдуна. Улыбаюсь. Усекат командует Командует колдун. Схватить его! Двое воинов из охраны кидаются на перерез, подавляю искушение пустить в ход свое тайное оружие ускорение, решаю не раскрывать скрытые способности. Блокирую выпады нападающих, тыкаю пальцами в горло. Оба роняют оружие, хватаются за шеи, пытаются судорожно вздохнуть. Золотой богатырь, мой гость! Отчетливо произносит старейшина племени. Пока никто не доказал вину, гость находится под моей защитой. По толпе катится гул, но никто больше не выходит, не пытается перехватить или обездвижить. Спокойно вхожу в круг старейшин, поднимаю руку вверх, прося слова. Толпа затихает. Я долго репетировала эту речь. а Юна помогла сделать перевод на хинди. «Добрый день. Буду говорить на хинди. Меня зовут Золотой Богатырь. Я приехал из России узнать мудрость индийского народа. Никому не хочу причинить зла». «За мной гнались ваши воины, убивая прокаженно в городе мертвых. Неприкасаемые спрятали меня, дали возможность выполнить миссию, совершить паломничество в Тибет. Теперь хочу узнать, кому причинил боль или страдания. Я никого не убил, не искалечил. Воинов, гнавшихся за мной, оглушил, связал. Они присутствуют здесь. Могу показать, кто гнался за мной. Показать? Муджи требует толпа, покажи!» Люди в недоумении от того, что чужак говорит на их языке. Делаю шаг в сторону охраны колдуна – Указываю на троих воинов. Эти воины ночью остановились на привал в горах. Громко обсуждали, как поймают меня. Я обезоружил их. «Это ложь!» — кричит колдун. «По традиции чужак должен доказать, что говорит правду. Знаете, кто может проверить?» «Пусть спросит твоя дочь», — слышится в толпе. «Никто из мужчин не может ей лгать». «Согласен», — улыбаюсь. «Прошу, чтобы она задала несколько вопросов воинам, на которых я указал. Всего несколько вопросов каждому». «Хорошо!» — соглашается колдун. «Ты должен ответить первым!» Тикхе, улыбаюсь. «Хорошо!» — игнорирую пристальные взгляды красавицы дочери. Аюна не соврала. Наступает момент, ради которого упорно тренировался. Когда рассказываю, как хочу перехитрить дочь колдуна, Аюна восхищенно шепчет. «Никогда не догадалась бы!» «Уверен, что получится. Сейчас предстоит проверить на практике». Дочь колдуна стремительно встает, впивается взглядом в мое лицо. Как тебя зовут? Первый вопрос, рентгеновский взгляд. Сварна Яотха, отвечаю, золотой богатырь. Ты убивал людей нашего племени? Нахин, нет. Зачем пришел? Отдать карту в обмен на мир двух племен. Какую карту? Апнет Пита Сепучо, спроси своего отца. Бас, резко прерывает колдун, хватит. Отворачиваюсь, делаю несколько шагов к старейшинам. Пусть скажет, врал ли я, говорю не оборачиваясь, чтобы не встречаться с ее взглядом. Тишина. Все смотрят на девушку, а та медлит с ответом. Интуитивно понимая, что где-то подвох, но не может понять где. Поэтому медлит. Молчит, потому что боится спросить у соплеменников и услышать правду, бросающую из плечо. Хочет скрыть правду. «Я ничего не боюсь», — злится дочь колдуна. «Все, что сказал чужак, звучит как правда. Приведите воинов». «Воины подтверждают мои слова». Толпа шумит. «Что ты хочешь, чужак?» зычно спрашивает колдун. Все затихают, словно впадают в транс. «Хочу, чтобы два племени сообща построили школу, открыли больничное отделение, чтобы дети не умирали при родах, меньше болели». «Какое тебе дело до наших детей?» выкрикивает кто-то из толпы. «Я отец», отвечаю. «Что плохого в том, чтобы ваши дети болели меньше, получили образование, сейчас они обречены на нищенское существование». У них нет шансов добиться чего-то стоящего и значимого в жизни. «Чтобы построить школу, нужно много денег!» — кричит одна из женщин. «Где столько возьмем?» «Я принес первый взнос», — громко говорю. «Слиток золота. Хватит, чтобы закупить, доставить строительные материалы. Мужчины умеют строить дома. Смогут построить дом-школу. Если два племени вместе обсудят все вопросы, то через несколько месяцев можно праздновать открытие». «Муджесо на кричат из толпы. «Покажи золото!» Демонстративно поднимаю руки вверх. Толпа затихает. Растегиваю рубаху, снимаю с шеи веревку, на которой болтается плоский мешочек. Быстрым движением развязываю узел. На солнце блестит золотой слиток. Отдаю вождю племени. Тишина, слышно, как дышат десятки людей. Но детей кто-то должен лечить, обучать, раздается робкий женский голос. У нас нет учителей и врачей. Сможете пригласить учителей и врачей, если объединитесь с другим племенем. «Объединив людей и ресурсы, преодолеете любые преграды», — улыбаюсь толпе. «При желании можете направить на учебу в города своих соплеменников. Они получат образование. Вернувшись, смогут обучать, лечить детей». «Кто же согласится?» — возражает мужчина. «Нужны время и деньги, и желание учиться. Кто из нашего племени согласится на это?» «Выбор за вами», — улыбаюсь. «В соседнем племени нашелся». «Кон!» — раздается хор голосов. «Кто?» «Дочь вождя. Аюна». Она поступила в университет в Мумбаи. Согласилась обучать детей, если будет построена школа. «А в какой деревне построим школу?» – неожиданно раздается вопрос от молодой женщины. «Все смотрят на меня. Вам решать. Могу предложить вариант решения. Улыбаюсь, краешком глаз наблюдаю за реакцией колдуна. Отчаянно ищет выход, но не может. Боло, требует толпа, говори! Самый честный способ – бросить жребий. От каждой деревни выбрать по одному представителю, выбрать место для жребия». — Все предусмотрел, да? — бурчит колдун. — Племена не объединятся. Никому не нужны учителя и врачи. — Я хочу, чтобы мой ребенок учился в школе, — неожиданно говорит одна из женщин в толпе. — У меня их четверо. Хочу, чтобы они умели читать, писать. — А я хочу, чтобы дочери могли родить здоровых детей, — подхватывает другая. Поднимается невероятный шум. Молча наблюдаю за жителями. Похожие споры прошли накануне в деревне Аюны. Нашлись и сторонники, и противники объединения племен. «Я согласна быть представителем от нашего племени», — громко говорит дочь колдуна. «Ты?» — изумляется колдун. «Но почему? Веришь в чушь чужеземца? Племена никогда не объединятся!» «Это не ваши племена», — улыбаюсь. «Вы здесь чужак, как и я. До вашего появления оба племени дружили, развивали сообща. Забыли? Напомнить, как годами разжигали ненависть, травливали племена?» Решает совет старейшин. «Предлагаю изгнать чужака из деревни», — заявляет колдун. «Он принес несчастье!» «Я пришел несколько часов назад, — улыбаюсь. Вы отравляете жизнь племени больше двадцати лет. Разве нет? Оглянитесь! Вас никто не любит и не уважает. Большинство будут радоваться, если покинете деревню». «Тумхеймер!» — в гневе кричит колдун. «Убью!» — стремительно атакует ножом, выхватив из складок одежды. Время останавливается. В момент опасности вхожу в боевой транс. Слышу звуки, как на заезженной пластинке. Наблюдаю движение острова лезвия. Вспоминаю, сколько смертей принес этот человек в мир. Мелькает желание убить. Рука сжимается в удар копье. Целюсь в незащищенное горло. На мгновение отвлекаюсь на дочь колдуна, вижу слезы. Настоящие слезы. Понимаю, что убив, нарушу хрупкое перемирие. Отклоняюсь от траектории удара, перехватываю руку. Жестко бью в локоть, ломаю кость. Не сдерживаюсь, бью в челюсть. Отработанный годами оперкот. Колдун падает, как подкошенный, выронив нож. «Чужак победил колдуна», — раздаются голоса в толпе. На меня смотрят, как на сверхчеловека, как на пришельца из космоса. Мэапне апне апка сао кия". оправдываюсь. «Я защищался». «Видели, можешь не оправдываться», — тихо говорит вождь племени. «Предлагаю совету старейшин принять предложение об объединении племен, о строительстве школы и больницы. Голосование длится недолго». Выбирают состав делегации для похода в соседнюю деревню. Никто не смотрит, как очнулся колдун, как, держа сломанную руку, плетется к дому, поддерживаемой дочерью. «Мээ, мадад Карега, говорю, догнав ее, — «я помогу». Подхватываю колдуна с другой стороны. «Отпусти, бурчит тот. Уже достаточно меня унизил, разрушил то, что создавал годами». «Вы создали мир ненависти», — отвечаю. «Ослепленный смертью жены забыли, что она дала жизнь вашей дочери». Вместо того, чтобы дарить отцовскую любовь, воспитывали в мире ненависти. Молод, чтобы поучать меня. Молод, но не глуп, возражаю. Я видел смерть друзей и тех, кто считал себя повелителями судеб. Все погибли в погоне за богатством и бессмертием. Считаете себя вершителем людских судеб, а вызываете только ненависть. Много ты знаешь, бурчит. Трудно забыть смерть друзей, возражаю, и исповеди тех, кто предчувствует смерть. Верховный жрец признался незадолго до смерти, что жалеет, что мало уделял внимания дочери. Знаете, какой любимый цвет у дочки? О чем мечтает, когда смотрит на звезды? О чем говорит утреннему солнцу? Когда смеялась в последний раз? «Вообще-то я рядом иду», — возмущается девушка. «А ты правда был у священной горы?» «Джи». «Да». «Любой может хвастаться», — пыхтит. «Легко говорить, когда никто не может подтвердить». «Есть свидетель», — хмыкаю. «Кон». «Кто?» «Аюна» дочь вождя. Мы вместе совершили внутреннюю кору и прошли через Долину Смерти. «Да, был он там. Кайла сметит паломников. Вы должны были погибнуть», — зло шепчет колдун. «Никто не может без последствий идти по мертвой земле». «Нас вел проводник». «Как его звали?» «Хама Цирен. «Женщина?» — уточняет спутница. «Да, Шерп», — отвечаю. Останавливаемся возле дома колдуна. «Зайдешь?» «Или боишься?» — бормочет колдун. Рахнедо, до», — признаюсь. «Не хочу». «А если приглашу, зайдешь?» — улыбается девушка. «С одним условием», — улыбаюсь в ответ. «Завяжи себе глаза». «Кьё Зачем?» «Ты гипнотизируешь людей, подчиняешь своей воле», — отвечаю. «Не хочу быть овощем». «Ну, смог же меня перехитрить?» — смеется. «Знаю, что я перехитрил. Не пойму как. Расскажешь?» «Нет», — хмыкаю. Неизвестно, как поведете себя дальше. — Искусство замедления времени, — бормочет колдун. Знал бы, раньше не нападал. Мою атаку обычному бойцу невозможно отразить, если тот не владеет особыми навыками. Накайлася, освоил? — Да, признаюсь. Один из навыков. — Все равно не понимаю, — обиженно говорит девушка. — Как смог обмануть? — Если замедлить время, не сможешь воздействовать, — вздыхает отец. Тебе нужен визуальный контакт. Невозможен контакт между будущим и настоящим. Только в настоящем. «Просто и эффективно!» «Но ведь разговаривал нормально, бормочет девушка, как смог!» «Практиковался, отвечаю!» «Нужно вести внутренний счет, чтобы не сбился ритм речи. Я не имел права на ошибку. Слишком высокие ставки!» «А что теперь делать нам?» «Не унимается дочь колдуна!» «Сами решайте, отвечаю!» «Если скажу, что думаю, будете искать тайный смысл или подвохи. Не пытайтесь обмануть сами себя. Одному нужно бессмертие, другому — чувство власти». Одному даю карту, другому бросаю вызов, указываю путь. Быть врачом или учителем – значит быть почти богом, иметь власть над душами и телами. Хотите умереть в долине смерти? Это ваш выбор. Не буду мешать. «А что будешь делать ты?» – хором спрашивают. «У меня свой путь», – отвечаю. «Я странник».